Глава 6 Синтез. В четырех предыдущих главах мы описывали и анализировали ошибки, связанные с разными частями человеческого тела при позировании. Эти ошибки рассматривались изолированно, вне зависимости друг от друга. В реальной жизни фотограф, разумеется, сталкивается с гораздо более сложными проблемами, чем просто локти, уши или лопатки, и возникают они не поодиночке, а группами. Поэтому рассмотрим возможные комбинации ошибок и проблемы работы с фигурой как с единым целым. До сих пор мы не пытались определить, какие из записанных ошибок более значительные, а какие не столь существенные. Мы только указали на ошибку, указывали на ошибку, неважно, насколько она критична. На самом деле, безусловно, ошибка – ошибки рознь. Некоторые просто создают небольшой беспорядок, иные же приводят к кардинальным нарушениям основного, основного строения человеческого тела. Чтобы не усложнять классификацию ошибок, разделим их на, две, на два типа. Первые – ошибки принципиальные, которые нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. И второй – ошибки второстепенные, с которыми при определенных обстоятельствах можно мириться. Примечание. Здесь необходимо внести ясность. Автор вынужденно приводит субъективную классификацию. Хотя оценка большинства ошибок из списка не подлежит сомнению, все же в некоторых спорных случаях автор расставил ошибки по своему разумению. Применяя церковную терминологию, принципиальные ошибки надо отнести к смертным грехам, преступлениям против логики строения человеческого тела, здравого смысла и законов композиции. Второй тип – простительные, неизбежные нарушения в процессе работы, которые можно оправдать, если, конечно, эти оплошности не очень часты или нарочиты. Для удобства работы приведем здесь список всех ошибок, которые мы к этому времени обсудили. Принципиальные или смертельные ошибки, выделенные наклонным шрифтом. Необходимо подчеркнуть, что этот список касается только пластических фотографий обнаженной натуры. Здесь не рассматривается одежда или игра модели. Костюм скрывает некоторые ошибки, но может породить новые. Их мы будем обсуждать в следующей главе. Игра и переживания, как мы увидим во второй части книги, иногда требуют намеренных ошибок для усиления выразительности. Список ошибок. Голова и лицо. Прерванный профиль курсив рисунок 4 оттопыренное ухо слепой мешок рисунок 7 наклон головы без компенсирующего действия курсив рисунок 8 небольшой наклон головы к фотоаппарату рисунок 13, небольшой наклон головы от фотоаппарата, рисунок 14 склоненная голова, Профиль запрокинутой главы, банальность, курсив, рисунок 15 неверное направление взгляда, прическа неподходящей формы или размера, курсив, рисунки 21 и 22-й, ловушка из локонов, рисунок 33 гладкая белая кожа, уродование светом курсив, рисунок 34, слишком прямая шея, курсив, рисунок 36, шея в складках, рисунок 37, плечи, предплечья, кисти, ровные плечи параллельно фотоаппарату, опущенное ближнее плечо, слишком укороченная рука, рисунок 44, прямые углы, рисунок 45, ловушки, рисунок 46. Выгнутый назад локоть, рисунок 49. Обрезанная кисть или локоть, курсив, рисунок 50. Рука ниоткуда, курсив, рисунок 53. Рука, растущая из живота, курсив, рисунок 54. Обрубки, курсив, рисунок 55. Перекрещенные руки. Курсив. Рисунок 56. Прижатые к телу руки. Рисунок 57. Растопыренные пальцы. Сцепленные пальцы. Курсив. Рисунок 58. Переплетенные пальцы. Рисунок 59. Руки не на месте. Курсив. Рисунок 60. Уродование светом. Рисунок 59. Это было выделено курсивом. Несоразмерные усилия. Курсив. Рисунок 64. Перегнутое запястье. Рисунок 65. Переломленное запястье. Рисунок 66. Выпрям... Выпрямленное запястье. Рисунок 71. Торс. Развернутый женский торс. Курсив широкие плечи, узкие бедра. Рисунок 81. Складчатый живот курсив. Рисунок 82. Рука выше подвздошной костей. Курсив. Рисунок 85. Сплющенное бедро. Курсив. Рисунок 87. Следы купальника. Рисунок 90. Уродование светом. Курсив. Рисунки 93, 94, 95. Опущенные лопатки. Курсив. Рисунок 83. Ноги и ступни. Согнутые под прямым углом колена Рисунок 99. Обрубок колена. Курсив. Рисунок 101. Обрезанное колено или лодыжка курсив. Рисунки 103 104. Неверно обрезанное бедро. Курсив. Рисунок 106. Чрезмерное укорачивание ног. Курсив. Выгнутое назад колено. Курсив. Рисунок 107. Перекрещенные ноги. Курсив. Рисунок 108. Нога на ногу. Рисунок 109. Параллельные ноги без разделения. Рисунок 110 обрубленные или лостообразные ступни, курсив, рисунок 111, подошвы на виду, курсив, рисунок 113. Второстепенные ошибки можно исправить при съемке или во время печати тем или иным способом. Другой выход – смириться с ними, если их исправление может привести к новым ошибкам или к потере жизненности позы. Жизненности позы. Принципиальные ошибки можно исправить только при съемке. Изображение может быть достаточно впечатляющим, даже если оно содержит одну или несколько второстепенных ошибок, при условии, что они не слишком бросаются в глаза. Но одна принципиальная ошибка, если она не оправдана эмоциональностью или выразительностью, легко испортит фотографию. Правомерность ошибок. При работе с пластикой обнаженной натуры ни в коем случае нельзя мириться с принципиальными ошибками. При работе над фотографиями, где главную роль играют характер, чувства и переживания, допустимы, правда, дозированная и нечасто принципиальные ошибки, так как они, диссонируя с естественным строением тела, добавляют снимку выразительности. Подобные случаи более детально рассматриваются во второй части книги. Пример – сочетание нескольких ошибок. Зачастую несколько ошибок так связаны друг с другом, что исправление одной тут же устраняет и остальные. Посмотрите на рисунок 114. Эта фотография – типичный пример следующих ошибок. Опущенное в ближнее плечо – курсив. Растущая из живота рука – курсив. прижатые к туловищу рука – перегнутое запястье, курсив, складчатый живот, курсив, сплющенное бедро, курсив, обусловленная рукой ловушка. Несомненно, здесь также присутствует опущенная лопатка, хотя она и не видна. Из этих семи явных ошибок пять принципиальные. Любой из них было бы достаточно, чтобы испортить фотографию. Худшее из этих ошибок складчатый живот – потому что она служит причиной нескольких других. Посмотрите для сравнения на рисунок 115. Устранение складчатого живота привело к тому, что позвоночник теперь работает, поддерживает тело, вес которого убран с перегнутого запястья, а прижатая рука, естественно, отошла от туловища. То же самое действие подняло ближнее плечо. Складчатый живот был исправлен благодаря тому, что модель перенесла вес тела с левого бедра на правое. Ну, а вырастающая из живота рука была просто убрана. Ловушка подкорректирована при печати небольшим затемнением. Окончательная фотография, конечно, не шедевр, но по крайней мере оставляет приятное впечатление от особенностей фигуры. На четырёх фотографиях представленных на рисунках 116, 117, 118 и 119, можно увидеть сочетание различных ошибок. Мы предлагаем читателю посмотреть на каждую фотографию и задать себе вопрос, что на этих фотографиях неправильно, с учетом уже рассмотренных нами ошибок. После того, как ошибки будут найдены, следует подумать, как проще и разумнее всего их исправить. Анализ этих ошибок автором можно найти в приложении В. Может показаться, что ошибка на этих фотографиях ошибки на этих фотографиях утрированы и нагромождены в нереальных сочетаниях, которых ни один разумный человек с хорошим вкусом не допустит. Действительно, эти ошибки чрезмерны, но увы, возможны. 4 представленные фотографии Близкие копии снимков осознанной и не в шутку опубликованы в журналах и сборниках в качестве достойных образцов современной фотографии. Гармоничность. Существуют общие дефекты позирования, относящиеся к фигуре в целом, причина которых – недостаток координации. Следует добиваться координации позы после устранения Принципиальных ошибок благодаря этому поза приобретает единство. Координация при позировании может быть двух видов – физическая и психологическая. Первый вид тела – это единый организм, и поэтому все его части в любой позе должны быть скоординированы. Исправление физических ошибок, которые мы только что обсуждали, и есть способ приближения к полной координации тела. Художник, несомненно, должен использовать в своих интересах естественное стремление тела к гармонии. Кажется достаточно странным, что современные фотографы склонны к порочным поискам положений поз, которые противоречат этим закономерностям и как только можно нарушают физическое единство частей тела. Второе. Координации легче достичь тогда, когда, когда модель, откликается эмоционально и осознанно. Если модель отчетливо понимает и чувствует замысел фотографа, творческая сила и ее эмоций позволит выстроить наиболее гармоничную позу. Совсем не обязательно, что эта эмоционально законченная поза будет хороша с изобразительной точки зрения, ведь не всякая модель чувствует и понимает изобразительные задачи. Такой путь к гармонии открыт только опытным интеллектуальным моделям сотрудничающего типа. Более подробно эти вопросы будут обсуждаться в последующих главах. Гармоничность как единство. Легче всего достичь гармоничности, если части тела приближены, приближены друг к другу. Если одна рука показывает на юго-восток, другая на северо-запад, и ноги скомпонованы подобным образом одной этой физической Удаленности частей тела достаточно, чтобы затруднить установление между ними связей и, следовательно, координацией. На основании этого можно выделить и определить ошибку изолированных частей. Посмотрите на рисунок 120. Самый заметный недостаток на этой фотографии – это рука, настолько сильно вытянутая, что у нее отсутствует сколь-нибудь заметная связь с телом. Ошибка могла бы быть еще более заметной, если бы рука участвовала в каком-либо действии или держала что-то, явно не относящееся к другой руке или к общему смыслу изображения. Совершенно очевидно, что правая рука на рисунке 120 не знает, что делает левая. Рассмотренные случаи, конечно, предельны, но нередки. Менее явная ошибка показана на рисунке 121, -м. Хотя предплечье и плечо явно не изолированы, но находится очень близко к тому пределу, за которым поза становится неловкой. При перемещении предплечья и плеча буквально на 10 см ближе к туловищу, как это показано на рисунке 121, более светлым тоном, взаимосвязь восстанавливается и поза становится более гармоничной. В связи с этим полезно вспомнить замечание Микеланджело о замысле статуи. «Скульптура, — говорил он, — должна быть задумана так, чтобы она могла скатиться с холма, не претерпев серьезных или критических повреждений. Иными словами, она должна быть компактной, без сильно выступающих или изолированных частей, которые могут при этом сломаться. Такой же спасительной компактности необходимо добиваться и при позировании». Нагрузка и сопротивление. Гармоничность может выражаться и в равновесии между нагрузкой и сопротивлением. Одна из значительных постоянных нагрузок – сила притяжения, тянущая вниз все и вся. Ей противостоят и ее компенсируют направленные вверх усилия мускулов и тканей. Это неустойчивая Противодействие составляет основу живой природы и архитектуры. Архитектура – самая здравая из всех искусств. Если нагрузки и сопротивления рассчитаны и направлены неверно, здание развалится, а это окончательный и более страшный приговор, чем любое на который способна критика. Архитектура решает задачи устойчивости и равновесия между нагрузкой и сопротивлением двумя универсальными способами, из которых вытекают полезные для позирования аналогии. Первое. Первый способ, применявшийся египтянами, стабильность за счет массивности. Характерная форма – пирамида, широкая в основании и также прочно сложенная, как вечные горы. Подобная неподвижная устойчивость представлена более или менее пирамидальной композиции на рисунке 122-м. Она надежно противодействует гравитации своей массой. Второе, второй способ применялся в готической архитектуре. Силе гравитации противостоит не эстетическая масса, а стремящаяся вверх жизненная энергия. Драматизм сопротивления нагрузки выражается открыто и активно. Такова основа композиции на рисунке 123-м. Такое же живое сопротивление гравитации, но в менее экспрессивной форме, представлено английским живописцем и гравером Уильямом Хогартом в изображении линии красоты. Этот гибкий силуэт характеризует естественное стремление вверх и жизнеспособность. Другой принцип позирования, также позаимствованный Из архитектуры заключается в необходимости поддержки. Несмотря на то, что современные технологии позволяют построить балкон без внешних поддерживающих частей, он выглядит неправильно, если не подразумевается какая-либо поддержка. Также и при позировании нависающая композиция молит о поддержке. На изображении, однако, поддержка неизвестна не обязательно должна быть действительно соответствующей. Достаточно, если поддержка подразумевается. Посмотрите на нависающее несбалансированное тело на рисунке 124. В окончательном варианте «Ветер» рисунок 125 поддержка получена за счет расширения юбки.